Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта auleit.ru. Глава 32. Наглость. Ся Юйнин испытывала огромное волнение. Она глубоко вдохнула и ринулась атаковать. В воздухе взорвалось несколько звёздных огненных ножей. Ся Юйнин яростно атаковала, не давая ему возможности нанести ответный удар. Ему лишь оставалось непрерывно уклоняться хотя с каждым разом становилось всё опасней, но Йи Синхэ продолжал уклоняться. Активировав свой звёздный зрачок, он учил атаки Сиа Юйнин и все её действия. Каждое её движение прорисовывалось у него в голове, и он уже никогда их не забудет. Сиа Юйнин немного беспокоилась. Хотя сила Йи Синхэ сильно уступает её, и она не даёт ему возможности атаковать, однако она чувствует, что он как будто предвидит каждый её удар. Скорость её атак для Есинхэ очень медленная, поэтому он может с лёгкостью уклоняться от них. Да кто же этот парнишка? Взрыв драконьей силы. Ся Юйнин глубоко вдохнула, и её мощная драконья сила разлетелась во все стороны. Есинхэ уклонился от ещё одной атаки Ся Юйнин и вдруг почувствовал силу, подобную толстой тени, которая падает на него. Такой силе он не в состоянии противостоять. После многочисленных атак он отлетел и приземлился на землю. Есинхэ засмеялся с горечью. Катя между 3-м уровнем и 5-м уровнем огромная разница, но Есинхэ смог использовать звёздный зрачок и уклониться от атак. Встретившись с боевыми навыками практикующего драконье боевое искусство, он не смог противостоять ей, а взрыву драконьей силы вообще невозможно противостоять. "Ся Юйнин хихикая сказала: "В итоге я нанесла тебе поражение. «Мои боевые навыки намного превышают твои возможности!» Есин Хэ схватился за грудь и медленно встал. Ся Юйнин показала не всю мощь, на которую она способна. Если бы она продемонстрировала реальную силу, он не смог бы сопротивляться так долго. «А ты, оказывается, не так уж и плох. Никогда не думала, что с третьим уровнем сможет кто-то так долго продержаться!» Серьезным тоном произнесла Ся Юйнин. Она скрестила руки на груди и стала разглядывать Есин Хэ. «Могу ли я тебя спросить, на самом деле, насколько сильны твои боевые навыки? Ты действительно мог предвидеть все мои атаки и движения?» Есин Хэ долгое время молчал и не отвечал. «Если ты не хочешь отвечать, то хорошо, заводим об этом», смеясь произнесла Ся Юй Нин. Посмотрев на Ся Юй Нин и Есин Хэ, Ансю Эй Юнь вздохнула с облегчением. Не понимая, почему, когда они сражались, она смотрела только на Есин Хэ и сильно волновалась, когда Ся Юй Нин атаковала его. «Неужели?» Ань Сюй Юнь немного покраснела и задумалась. «Когда же я наконец-то смогу избавиться от своей участи?» «Мы вернулись в пещерку», – произнесла Ся Юй Нин. Ся Юй Нин не могла понять, почему Есин Хэ во время сражения был таким быстрым. Это ее немного настораживало. Когда они вернулись в пещеру, уже потихоньку темнело. Ейшенх собрал хворост и хотел уже попросить Анзео Юнь помочь ему разжечь огонь, но Сяо Юйнин остановила его, сказав: "Не нужно разводить огонь". Ейшенх взглянул на Сяо Юйнин и сразу же понял, почему она так сказала. В этой огромной лесной чаще скрывается опасный враг. Если он заметит огонь, то мы сразу же раскроем своё местоположение. Страшно даже представить, какие будут последствия. Есин Хэ испуганно произнёс. «Если кто-нибудь разведёт небольшой костёр, то он...» Ся Юйнин кивнула ему головой. «Мы можем надеяться только на себя», вздохнув, сказала Ся Юйнин. «Я считаю, что в этой окрестности также опасно, поэтому мы должны быть осторожными и приглядывать друг за другом, а также за входом в пещеру», с серьёзным выражением лица произнесла Ся Юйнин. «Я отвечаю за ночной караул. Не беспокойтесь и спокойно спите». «Этой ночью я не буду спать», — сказал Есин Хэ. «Не забывай, Есин Хэ, ты пока еще подозреваемый. Если я с Ань Сюэ Юнь заснем, то ты сможешь дать волю своим рукам и навредить нам, разве не так?» — серьезно спросила Ся Юй Нин. «Ся Юй Нин, ты...» — Ань Сюэ Юнь наморщила свои брови. «Ся Юй Нин, такое говорить, это уже слишком...» «Эй, да ладно тебе», — сказала Ся Юй Нин, помахав им рукой. Она легла подложив себе под голову камень. Раз ты будешь стоять на страже этой ночью, то я могу спать спокойно. Есинхэ, Сяо Юньин пошутила, не обращая внимания. У неё язык без костей. Ань Сю Юнь сказала Есинхэ: "Ничего страшного". Она сказала верно, с меня ещё не сняли обвинения. Сказал Есинхэ. Он действительно доверяет Ань Сю Юнь. Он считает, что Ань Сю Юнь очень красивая девушка. Она даже немного нравится ему. Однако, зная про то, что ее уже обещали в жены, он не разговаривал с ней на эту тему. Постепенно все стемнело. Ночь была темной, как смоль. Здесь, в высокогорье, когда светит солнце, очень уютно. Но с наступлением ночи ощущаешь зверский холод, пробирающий до костей. Ессен Хэ заметил, что пар, который он выдыхает, тут же превращается в льдинки. Почему так холодно? Он представить себе не мог, что бывает так холодно. И огонь разводить нельзя, потому что их сразу могут обнаружить. Однако так они могут замерзнуть насмерть. Он не знал, как там Ся Юй Нин и Ан Сюй Юнь. Вокруг кромешная тьма. Есин Хэ вытянул руку. Он не видит свои собственные пальцы. Есин Хэ провел по сторонам рукой и нащупал теплый ветерок с востока на запад. Послышался шлепок. Есин Хэ заехал кому-то по лицу. «Что за наглость?» В темноте раздался гневный голос Ся Юнин. "А я не специально". Есинх стало очень неловко. Здесь так темно, и невозможно что-нибудь увидеть. Он не ожидал, что дотронется до Ся Юнин. Она спит недалеко от меня с камнем вместо подушки? Днём здесь так хорошо, произнесла Ань Сюэ Юнь, дрожа от холода. Здесь невозможно собрать свою огненную силу. До рассвета ещё так далеко. Как нам пережить эту холодную ночь?